Веревкин быстро кинул взглядом ворох деловых бумаг на столе. Секретарь, как вы нашли Лиховского? Стамарок. Скотина во всех отношениях. Я представляю, какого шута горох он разыграл перед вами. Он меня запутывает в этой бумаге. Ведет дело по всем правилам своего искусства. Мерзавец такой, что... С огнем с огнем не сыщешь. Крадучис входит Лиховской, но Веревкин замечает его. Как драгоценнейший здравие почтеннейшего Игнатия Львовича. Благодарю. Благодарю вас. А вы ведь не то, что нужно, показывайте, милейший. Уморить меня хотите? Где черновик последнего ватикунского отчета? У меня ничего нет. Документы А я вам говорю, что у меня ничего не а я вам говорю, что я сегодня отсюда не уйду, пока вы их мне не покажете. А это разбой, угощайтесь. И вдруг Лиховский увидел стоящего в стране Привалова. Нет. Николай Иванович, а эти документы хранятся в э, в дворянском опекунском совете Моховых. Вот я говорю, это помните, речь о Мохове, в дворянском опекунском совете. Вот отношение Моховского опеконского совета за номером 1384, в коем говорится, что искомых документов на лицо не имеется. Сами написали на но, но, но, но, я вам не шут, Гороховый Будет плохо, отдавайте добром Николай Иванович Здесь же сам Сергей Александрович Вот мы с ним и договоримся но ну, будет бобы разводить Он все дело передал мне А вам я еще раз повторяю Никто ничего у башкир не замерживал. Ни каких нател помастерывать тоже никто не забирал. Ах, вы так любезнейший! Ну что ж, пускай Сергей Александрович сам во всем разберется. Сергей Александрович, ваши опекуны так ловко состряпали уставную грамоту, Ай, что не только христиан, да. но и все земли их приписали к заводу. Браво! Браво! браво. Башкировать телебухтарму да. и все другие деревни. <с> Сергей Александрович, башкиры мы впервые узнали, что вы приехали и прислали к вам своих ходоков. Не хотел я допускать сюда эту голодьбу, а теперь сам разыщу и приведу. Николай это не делаете! Николай Иванович! Пытаясь остановить веревки на Лиховской, убегает за ним. Входят Зося, Надя и Максим Лоскутов. О, вот вы где, Сергей Александрович. А ищу. Здравствуйте, Надежда Иванович. Здравствуйте, Сергей Александрович. Я обещала господину Лоскутову познакомить вас. Его заинтересовали какие-то ваши идеи, прошу. С того дня, как Надежда Васильевна рассказала мне о ваших планах, я все время думала о них. Прошу вас, господа. Ваша организация хлебного дела на рациональных основаниях спасет тысячи людей от нарождающейся буржуазии. Вы выбрали удачный момент для своего предприятия. Все общество сейчас переживает брожение всех сил сверху донизу. И вот в эту лабораторию, творящейся жизнью, влить новую струю. И особенно важно... И ваше намерение вернуть исторический долг населению весьма благородно и послужит примером для других. Да, но, к сожалению, я не могу осуществить его, пока заводами управляют опекуны. Я... я понимаю, понимаю, понимаю. Со зло нельзя бороться его же средствами. Надо от экономических интересов перенести центр тяжести на нравственный сил. Нужно создать абсолютную субстанцию всеобщего духа. Веревкин вводит ходаков Оборванные башкиры со спятыми лицами застыли в дверях. Двое мужиков в лаптях, стащив с головы шапки, бросаются на колени перед Приваловым. К тебе мы, батюшка барин, на тебя вся надежда. Ослабони, отприжим, дед. Встаньте, встаньте, я не бог, чтоб мне кланяться в ноги. Встань. Не оставь нас своей милостью. А безживотели нас, управители твои. Уж они такого сахару насыпали нам всем. Вы бумагу написали, барин, он бы разобрался. Нам от тех бумаг и шот шо устанной грамоты тошняхонько жить стало. Мы от заводской работы не отпираемся, а только ежели скотину и туша леют. А человека поберечь надо. Я тебе, барин, вот что скажу. Я леса и дебри прошел, и на сплаве жизнь свою не щадил, И в медную гору спускался, от того, что здесь на огненной работе Претерпел не одолеть, ни мне, ни кому. Ты посмотри, у того ноги заслужено». У другого поясница не владеет, А третий вовсе как тень ходит. Коли так и далее пойдет, Никто робит не станет. Все согненные работы уйдут. Пусть этот сам на ней жарится. Это что ж? Бунт? Я смуту с кожнем вырву. Порошок! Не затрынь кандалы в Сибирь. Береги, береги свое сердце, папа. Я к бабу готовлюсь, а не хоронить тебя. Пойдемте. Пойдемте, господа, ко мне. Сергей Александрович здесь сам разберется. обойдя мужиков, Зося выходит. Диссонансы нашей мирной обстановки, Сергей Александрович. От нашего богатства кровью падает. Я эту доль из головы у них выживу. Надя и Лоскутов уходят. Я разберусь. Я постараюсь, я сделаю все, что смогу. И вот еще на них погни пари. Они допрежь. Вольные степняки были. Кмута над собой не ведали. Батька, степь вольный был. Народ вольный был. А теперь кожу ставить нельзя, кунча голова голову. Народ вольный пылы, кунча в голова. Наш земля, твой земля. Что твой? Ничего наш. Я разберусь. Я постараюсь, я... Сделаю все, что смогу. никогда вы запишите все это. Я пойду, у меня голова разболелась. Выступайте, любезные, мы теперь разберемся. Не забудем. Веревкин уходит за Приваловым. Мужики медленно поднимаются, переглядываются и, надев шапки, направляются к выходу. Лиховский со страхом и ненавистью смотрит им вслед. И я не забуду вас, любезные. А коль напомним. Лиховский, чтобы выиграть время, затягивал подробности отчета об опеке. Половодов приводил в исполнение задуманный им план удержать Привалова на Урале. Веревкин уговаривал Привалова ехать в Петербург и решительно действовать через Сенат. Бал, который на святках устроил Лиховская, каждый рассматривал как поле битвы за Приваловские миллионы. У каждого узловского дельца, у каждой узловской красавицы были свои виды на привалов В одну из ярко освещенных гостиных Приваловского дома вбегает почтенная мамаша с двумя молоденькими дочками. Ну, кажется, здесь никого нет. Покажите мне еще раз, мама. Вы нас так осматривали целый час перед тем, как садиться в коррекцию. Ну да, но ты могла измять платье, потерять цветок. Скажите, мама, а это правда, что у Привалов в Петербурге были любовницы в И говорят, что он подарил какой-то мадемуазель Блянш букет из 100-рублевых ассигнаций. Да. Привалов может позволить себе все. Анатолий Привалов. А стоит произвести на него впечатление... Наутро проснешься миллионершей. Сдерживая своих нетерпеливых дочек, мамаша выплывает с ними в зал. По галереи, откуда можно наблюдать за тем, что делается внизу, проходят Агриппина Филипповна и Хеония Алексеевна. Какой бал закатили Яховские? А сколько публики! гонячку надели. Так интересно! Так интересно! Принцесса! Едва скрылись Веревкина и Хиония Алексеевна, как в гостиной появился Лепешкин. С другой стороны выходит данилушку управляющий Бахарева. Господи Иисус Христин! Да ты, как ты, Данил Семенович? А ты возьми глаза-то в зубы, да и посмотри, чего вытрощил на меня шары Данил Семенович. Выходит, что я самый есть, а Ника подоградит. ты, Пёс, <свят> ну как, отзвонился? <свят> Совсем готов. А ну лучше, отзвонился из колокольни долой. <свят> <свят> <свят> так что разорился Бахарев-то, Так, дрянь дело, полный банкрот. Так что подкуем безногого щенка, а? Погоди, погоди, все в свое время. У меня тут один карась на примете. Миллионщик из Петербурга, Привалов. Чуешь, Эфиоп? Малов. Проползем в буфет, обмозгуем. Ах ты, Эфиоп. А не Друг ты мой, ты. Я рад, я рад, я рад. Половодов вводит Антониду. Убедившись, что их никто не слышит, он подходит к жене. Ну, что ты хотел мне сказать? Я получил письмо от дядюшки. Если Привалов уедет сейчас в Петербург, он добьется в Сенате, что опеку снимут, и тогда все мои планы рухнут. А ведь я могу быть единоличным хозяином опеки. Это не какие-нибудь 20 тысяч годовых нищенские кроки. Тут дело пахнет миллионами. Понимаешь, Тонечка, миллионами. И все это, Тонечка, в твоих руках. мои моих? Ты у меня такая красавица, Тонечка. Плечи наливные, глаза с поволокой. Сделай так, чтобы Привалову не скучно было у нас. Отговори его ехать в Петербург. Во что бы то ни стало, отговори. Ну, если понадобится, позволь ему даже надеяться. Понимаешь? Возвращается Привалов. А! Вот и вы, Сергей Александрович. Тонечка, представь себе, Сергей Александрович не танцует. Мне в этом Виктор докладывает. Ну, вероятно, Сергей Александрович пошутил. Может быть, Сергей Александрович стыдится танцевать с провинциалом. Тонечка, я тебя оставлю на одну минуту с Сергеем Александровичем. Я сейчас. Ах, Примерно найдет время, неправда Впрочем, я и не претендую на вас, потому что кому же охота скучать? Я и сама эти дни ужасно скучала. Да. Тоска какая-то, все надоело. Вбегает Виктор. Антонита Ивановна. Ивановна, вальс! Вальс уже давно начался. Сергей Александрович, приходил ваш человек, просил передать. Говорит, важно я. Несравненные с несравненных, позвольте вас пригласить. Закружившись в вальсе, Виктор уводит Антониду. Привалов собирается прочесть письмо, которое ему передал Виктор, но неожиданно видит входящую Надю. Надежда Василина, я уже не надеялся вас встретить. Вы не удивляетесь... Что встретили меня на этом баре? Ну а почему же другим можно, а вам нельзя? Да, но при наших обстоятельствах мне совсем не до веселья. Да и папа не хотел, чтобы я ехала сюда, но маме пришла фантазия непременно повозить нынче верочку А что захочет мама за копыт? Мне бы хотелось знать истинное положение дел Василия Назаровича. Наш управляющий Данилушка разорил нас и сбежал с прииском. А сейчас встретил меня в зале и кинулся целовать в руку. Я отвернулась от него. Что я могу еще сделать? Я ничем не могу помочь отцу. Я завидую теперь последнему мужику, который умеет под землю, рубить дрова. А что бы вы сказали, если бы я предложил Василию Назарычу все, что могу предложить со своей стороны? Отец не согласится на меня. А почему вы так долго не приходили к нам? Да вот все с опекунами никак не разделывается. Был в деревне, начал строить мельницу. И она что-то не шибко двигается тоже. Трудно одному, Надежда Васильевна. Вот если бы рядом со мной был человек, который мог бы поддержать меня, ведь мне достаточно иногда одного слова, одного взгляда. А вы поищите в себе то, что ищите в друге. Простите, я с кем-то танцую. Сдержанно поклонившись Привалову, Надя быстро уходит. Привалов собирается в зал, но останавливается, услышав на галерее голос Нади, который обращается к Максиму Лоскутову. Максим! С отцом. Нет. Несколько раз я шла к нему, чтобы сказать все. Но как он начнет ласкать меня, как обрадуется мне, я пожалею его и молчу. Но ведь все же люди преклоняются перед вас. Когда он поймет, что это неизбежно, он согласится. Хоть все-то у тебя теории в голове максим Ты на людей-то смотришь, как на какие-то математические и этических действий. Каждая цифра не только имеет свою волю, но и тысячу предрассудков, предубеждений, симпатий. Это самый гениальный математик потеряет голову. Я понимаю, понимаю, Надя. Тебе жаль отца. Надя, ты попала между двумя мирами, которые никогда не могут помириться между собой. А между тем, ты любишь их и разрываешь себя. Это действительно ужасно. Уж такое видное. разошелся. Отец, прости там и все. Привалов для него всегда останется привалом. Надя Лоскутов уходят. Входит Веревкин. Сергей Вы, словно из вояний, из камня или мрамора среди вихря этого бала. Ничто вас не обжигает тот жар, которым пылает сердца наших дам. Ничто вас не захватил этот жужжащий рой, выступающий сегодня во всеоружии своих женских желаний, надежд и домогательств. Быть, может, вы думаете, что единственное желание всех этих узловских левиц и кошечек, И даже самых скромных, полевых не забудут. Это покружиться несколько часов и внести свои трекции, как уносит бабочка помятые крылья. Нет, батенька мой, здесь идет генеральное сражение. Нет. За то, чтобы одним взмахом ресниц, одним поворотом плеча, одним пожатием маленькой ручки, овладеть все то, в чем мы правдами и неправдами добываем круглый год. Ты же... Да вы не зевали, Браво, браво. Привалов читает письмо. Из Петербурга. Надо немедленно ехать туда. Иначе дело по опеке не попадет в Сенат. В гостиной вваливается охмелевшая компания золотопромышленников, которую привел Половодов. Сергей Александрович, ну теперь вы от нас не уйдете. Здесь все свой народ собрался, живем одной семьей. Данил, Лучше да. увидеть, Александрович, уж такая компания, вот только Сергея александрович не доставал. Ну теперь от нас не отобьется. Нет, верно не я, не говорю, я говорю? Да, верно. Вашего тятеньку походничка знавали. Знавали. Лучший человек в воздержнем местах. таких людей, почитай, нет. Нет, нет. Молодышный народ пошел. Нет. Брось свою мельницу, Сергей Александрович. Ей-богу, брось, а мы тебя лучше женим, а? Господа, давайте женим, Сергей Александрович. Тогда и клуб будет ходить, и в картишки грешным делом игра Скупе. Раздавил муху до ее горой. Да, Игнатий Львович приглашал всех к ужину, я полагаю, что уже пора. Ой, пора, бога мои. Пожалуйста, Половодов вопроваживает всех, а сам задерживается. <составление> Откровенно говоря, я сам предпочитаю поужинать в магните. Там будет веселее. Поедем. Калина, Сергей Александрович, подождите меня здесь. Я сейчас вернусь.